Глава 55 -е. Откровение. Анна надолго задумалась. Можете выбрать любой метод, который, как вы думаете, наиболее точный. Вы же здесь предсказательнее я, пожелуй, кроме любых карт, в том числе и Таро. Я сама пыталась изучить карты Таро, но мне казалось, что они какие-то не настоящие и больше похожи на игру. Коленном мгновение задумался за о пёрше из запястья меокристалла. После он сцепил руки в замок и тихо сказал: Тогда мы воспользуемся звёздной астролябией. Он указал на перевёрую ручку и стопку чистой бумаги на столе. Напишите имя своего жениха, адрес, а дату рождения, а также опишите черты его лица. Но было бы ещё лучше, если бы вы вспомнили время, когда он родился. Судя по её одежде, макияжу и поведению, Коле не сомневался, что Анна была грамотным человеком. Она ничего не ответила, она протянула руку, взяла листок бумаги, подняла ручку. Я обмакнула перо в чернила. А после этого принялась писать, время от времени ненадолго задумываясь. Через 2 минуты она подтолкнула листок к Лейно. Калейн взял его и перевернул. На листке было написано: Джейс Мейер, 15 сентября 1323 года, 14:00, город Тонгон, Восточный район, улица Стивенс 8. Короткие светлые волосы, орлиный нос. Боросив быстрый взгляд на дату рождения, Колен тут же вычислил одно из духовных чисел. 1 плюс 5 равно 6. В духовной нумерологии сумма цифр дня рождения человека называлась числом дня рождения и влияла на жизнь человека до 27 лет. Число месяца рождения рассчитывается путём сложения цифр в месяца рождения, влияло на жизнь от 27 до 54 лет, в то время как число года рождения, сложение цифр в году рождения, влияло на жизнь начиная с 54 лет. стоял июль 1349 года, поэтому Джойсу ещё не исполнилось 27 лет. Таким образом, Клейн быстро вычислил её число дня рождения. Номер 6 представлял собой сбалансированную и гармоничную жизнь, щедрое сердце и достойный брак или помолвку. После этого клиент также быстро вычислил число текущего года для Джойса. Так называемое число текущего года рассчитывалось путём замены года рождения на текущий год. Цифры года складывались вместе, Потом цифры полученного результата суммировались с цифрами числом для рождения и числом месяца рождения. И всё это для того, чтобы получить общее представление о судьбе человека в течение года. 1 3 4 9 17. 1 7 8. 8 9 число месяца рождения плюс 6 число дня рождения равно 23. 2 3 5. И его число текущего года 5. И это означает, что он встретится с перемены менее счастливым случаем. Выходит, Джойс должен пойти на некоторый риск. Обобщив полученные данные, Кален пришёл к определённому выводу. И его вычисления подтверждали, что предоставленная Анна информация была верной. Он отвёл взгляд от листка и развернул его Канди. Мистер Мэррод отправился в путешествие 3 июня. Если он не солгал тогда, Анна прикусила губы. Хорошо. Гален взял первую ручку и записал это. Он посмотрел на Анну своими тёмно-карими глазами и мягко сказал: "Сейчас я начну создавать звёздную астролябию, но мне понадобится немного времени и абсолютная тишина. Вы не против подождать снаружи? Если хотите, Анжелика сделает вам чаю или кофе". "Хорошо". Анна знала, что у некоторых предсказателей были свои причуды, поэтому ничему не удивлялась. Девушка взяла свою шляпу с голубой лентой. И вышли из топозовой комнаты. Кален закрыл двери, вернулся к столу, анализируя всю полученную им информацию. Он создавал астролябию, учитывая гороскоп Мира, местоположение соответствующих планет и звёзд. На протяжении всего процесса он ни разу не открыл руководства по астрономии, и действовал только по памяти. С тех самых пор, как он начал изучать мистику, Кален ясно осознавал, что с лёгкостью может понимать любые вещи, связанные с предсказаниями, а полученные им знания быстро превращаются в навыки. Возможно, это способность справиться. Колен завершил создание звёздной астролябии и почувствовал удовлетворение. Казалось, его тело, сердце и душа освободились от какого-то напряжения. Создавая эту астролябию, он прошёл тропой созвездий и планет, использовал все доступные ему знания, но определил, что Джойс Мэр столкнулся с несчастным случаем и смог его пережить. На этом этапе предсказание было почти готово, но Клену хотелось уделить своему первому делу всё возможное внимание. Он надеялся создать себе репутацию, которая поможет привлечь к нему больше клиентов. Он взял ручку и написал предложение на гермесе, текущая ситуация с Джойсом Мейром. Он молча прочитал предложение и запомнил информацию на листе бумаги, повторяя её снова и снова. После семи повторений Кленн схватил лист бумаги, и откинулся на спинку стула. Он представил себе сферу света, его глаза потемнели, и он быстро вошёл в состояние гитации. Окружающее стало выглядеть более эфемерным, повсюду витал бесформенный и безграничный туман. Колен вспомнил содержимое лестка бумаги, расслабился, а потом провалился в полусн. Он использовал технику гадания во сне. Колен повторил вопрос, запомнил все детали, а потом позволил своей астральной проекции бродить по духовному миру, надеясь получить откровение. Простые люди тоже на это способны. Но им труднее вспомнить наидиное откровение, ведь символовых снах более сложны и искажённы. Управиться уже не было подобной проблемы, они видели происходящее напрямую, без посредничества всяких символов. Как окружающее стало выглядело тусклым, и клейно видел сон. В своей искажённой фантазии он видел белокурого молодого человека с орлиным носом, он олихардочно плыл в море крови, с трудом борясь с волнами, но в итоге ему удалось добраться до берега. Изображение раскололось и изменилось. Калейн увидел синий дом с декоративной ветряной мельницей у двери. Он видел, как внутри входит белокурый молодой человек, и выглядит при этом очень радостным. Изображение снова изменилось. Калейн понял, что находится в каком-то великолепном дворце. Стены разрушены и повреждены без шансов на восстановление, из крышн растут и мехосорняки, а сквозь дыры в стенах видна горная вершина и нависающие над ней облака. На вершине дворца находился огромный трон, высеченный из камня, его украшали потускневшие драгоценные камни и золото. Трон выглядел так, будто не был предназначен для человека. Этот гигантский трон был пуст и носил следы времени, как будто простоял так уже много веков. Клейн смущённо огляделся, он никак не мог понять, почему ему это снится. Его затуманенные чувства прояснились, когда Клейн, сам не осознавая того и пытаясь выяснить, где жон находится, вышел из дворца. Внезапно он почувствовал, что на него тоже кто-то смотрит, и смотрит сзади. Колинер вернулся и уставился на гигантский каменный трон, где увидел бесчисленных прозрачных личинок, медленно дёргающихся и увеличивающихся в размерах. Колин ахнул, он открыл глаза и проснулся. Перед ним появились хрустальные шары, карты Таро и приготовленная острабия. Фантазию быстро сменила реальность. Изначальный сон отоявный результат гадания. Но о чём же тогда другое видение? Оно предназначилось только мне? Кален положил лист бумаги на стол, он потёр свои виски и задумался. Кален осознавал, что это не мог быть его собственный подсознательный страх, спроецированный на ткань сна. Ведь он сам контролировал весь процесс гадания. Дворец не предназначенный для людей на вершине горы, безмолвный взгляд, искажённое и странное стано с личинками. Кален умел что делал предположения одновременно, вспоминая мельчайшие подробности. Это связано с ритуалом повышения удачи или тут замешан дневник семьи Антигонов? Правильно, в этом же дневнике упоминается народ вечной ночи, живший в горном массиве Хорнакис. А дворец Васне тоже находился на вершине горы. Он дошёл до этой мысли и испытал облегчение за то, что выбрал путь прорица, согласно заверениям старого Нила, жрицы тайн тоже могут гадать во сне. Но делают это не так эффективно, как провиция. Это уже не отпускает меня. Всё, на что я могу надеяться, это на то, что Рая Бибера схватят как можно быстрее. Колен взял себе в руки, поднял лист бумаги со схемой остралебии и медленно пошёл к двери. Он открыл дверь и направился прямо в приёмную, видел, как Анна смотрит в окно, полностью игнорируя свою чашку чёрного чая. А, мистер Маратти, есть ли результат? Девушка боковым зрением увидела Колейна и быстро встала. Колейн ответил не сразу, вместо этого он вспомнил откровение сна и спросил: "Есть ли около вашего дома или дома мистера Мейера декоративная ветряная мельница?" Глаза Анны от удивления распахнулись. Через некоторое время она пробормотала: "Это подарок. Она стоит у двери в мой дом. А откуда вы знаете? Это можно предсказать?" Колейн улыбнулся и мягким успокаивающим тоном сказал: Поздравляю, мисс Анна, мистер Джойс Мэр в настоящее время гостит у вас дома. Если поспешите, то обязательно с ним встретитесь. Он только что пережил бедствие и невообразимо неприятное путешествие, и теперь ему нужно не вопросы, а утешение и тёплые объятия. В самом деле? с недоверием спросила Анна. Предсказатели, которых она знала, никогда не говорили с такой уверенностью и не делали точных выводов. Вы узнаете, если немедленно вернётесь домой. С успокаивающим тоном мысылывко ответил Клейн. О, повелитель пара, это правда? Мой бедный Джойс вернулся. Воины? Нет, я не могу в это поверить. Анна застыла и бездумно повторяла собственные слова. Она вынула из кошелька купюру в один сул и не стала ждать, пока Клейн даст ей сдачу. Она бегом вырвалась из гадательного клуба и поймала карету до дома. Всё-да включены мои чаевые. Клейн посмотрел на купюру и со смехом покачал головой. Двухколёсная экипаж быстро пересеку улицу и заехала в Восточный район. Анна смотрела на проносящиеся мимо улицы, чувствуя смесь беспокойства, предвкушения и страха. Прошло совсем немного времени, прежде чем перед её глазами появилась декоративная мельница. Она выскочила из кареты, совсем не заботясь о своих манерах. Девушка быстро пошла к двери и позвонила в звонок. Дверь со скрипом открылась, и перед ней предстал светловолосый молодой человек с орлиным носом в чёрном строгом костюме. Он был измучен, но радость светилась в его глазах. "Я думал, что сегодня тебя не застану", улыбке сказал Джойс. "О, возвышенный пар, ты действительно вернулся", Анна потёрла глаза и изумлённо воскликнула. "То, что сказал провидец, правда". "Нет, наверное, это был настоящий провидец, просто потрясающе". Чувства захлестнули её разом, когда Анна со слезами на глазах бросилась вперёд и крепко обняла своего жениха. Они оба молча обнялись возле серо-голубого дома. Декоративная витринная мельница медленно крутилась, как будто отбрасывая прочь все их невысказанные вздохи.